Четвертое. Десять наиболее распространенных причин выгорания. 4.1. Причина номер один. Невыявленные факторы, которые отнимают у нас энергию и время. В предыдущих главах мы разобрали воздействие ложных или ограничивающих убеждений на нашу психику. Они крадут у человека не только энергию, но и то, чего чаще всего не хватает людям с синдромом выгорания. Речь идет о времени. Особенно много драгоценных часов исчезает в никуда прежде всего тогда, когда убеждения содержат так называемые обобщения. Люди часто недооценивают, какое мощное влияние оказывают некоторые, казалось бы, безобидные слова на наше самочувствие и психическое состояние. Какие именно слова имеются в виду, об этом немного позже. Чтобы пояснить это, позвольте мне привести одну мысль, которая, думаю, знакома каждому. «Сегодня у меня все из рук валится». В этой фразе обобщение скрыто в слове «все». Примеры других обобщений выглядят следующим образом. «Никогда», «Всегда» и «Постоянно». Как только вы используете одно из этих слов, можете быть на сто процентов уверены, что собираетесь солгать себе в очередной раз. Трудно поверить. Тогда давайте вместе проверим истинность этой фразы. Предположим, в полдень вам пришла в голову мысль «сегодня у меня все из рук валится». Но при внимательном рассмотрении можно убедиться, что она не может отражать фактического положения вещей только потому, что в течение утра вы наверняка выполнили несколько задач, с которыми справились почти не напрягаясь. Например, приняли душ, позавтракали, покормили питомца или ребенка или же послушали радио по пути на работу. Возможно, вы к тому же еще и запланировали на вечер дела, которые сможете не только легко, но даже с удовольствием выполнить. Предположим, поваляться на диване и посмотреть телевизор. Как бы вы ни обдумывали эту мысль, утверждение «у меня сегодня все из рук валится» не соответствует истине в полном объеме, даже если вы не сразу обнаружите этот самообман. При этом вы тотчас заметите последствия такой неочевидной лжи. Просто понаблюдайте. Как только возникнет эта мысль, вы почувствуете, как силы покидают вас, а жизнь становится невероятно трудной и сложной. Одна единственная мысль, точнее всего одно слово, приводит к тому, что вы сами, без всякой на то необходимости, саботируете выполнение намеченных на день задач. Может даже случиться, что вы неосознанно пытаетесь увильнуть от выполнения своих прямых обязанностей и захотите для начала выпить чашечку кофе, выкурить сигаретку или побродить по просторам интернета. Или вы будете заниматься другими вещами, которые хоть легки и приятны, однако на данный момент – неважны или же не являются срочными. Если в дополнение вы в цейтноте, то в результате возникнут угрызения совести, что еще окончательно испортит ваше настроение. Как избегать ненужных обобщений? Вероятно, сейчас вам сложно это представить, но как только вы научитесь обходиться без обобщений – а начнете конкретно называть то, что на самом деле выводит вас из равновесия, то сможете сэкономить кучу энергии и времени. При помощи нескольких примеров я продемонстрирую, как может выглядеть эта конкретизация. Я предлагаю вам четыре альтернативы, которые предположительно окажутся более правдивыми, чем обобщенная мысль «у меня все сегодня валится из рук». Конечно, Эти конкретизации подойдут не всем и каждому, однако по ходу книги вам, несомненно, попадется какой-нибудь другой пример, который вы сможете взять на вооружение и использовать в повседневной жизни. У меня нет никакого желания идти сегодня на эту встречу. Я бы предпочел не совершать этого телефонного звонка, Сегодняшнее родительское собрание наверняка будет длиться гораздо дольше, чем обычно. Черт, холодильник совсем пуст, поэтому после тяжелого рабочего дня мне к тому же придется зайти за продуктами. Возможно, уже при прочтении всех этих примеров вы заметили? Насколько легче вам становится, если конкретно назвать то, что доставляет дискомфорт, вместо того, чтобы создавать себе лишнее психологическое бремя, высказывая необдуманное обобщение. Теперь вы в состоянии, может быть, впервые за все время, четко определить, как долго будет длиться неприятное событие. Упомянутый выше телефонный разговор – наверняка отнимет всего 10 минут, а встреча или поход за покупками займут не больше 45 минут. Даже родительское собрание в худшем случае пусть и затянется, но продлится пару часов вместо обычных полутора. Неприятная ситуация хоть и отнимет у вас от 10 минут до 2 часов в зависимости от примера, в течение которых вам просто придется потерпеть, но неприятное чувство не будет тяготить вас полдня. Чем короче конкретно обозначенный временной промежуток, в течение которого вам нужно сделать что-то, к чему не лежит душа, тем легче вам удастся должным образом мотивировать себя. Поскольку есть огромная разница, действительно ли все валится у вас из рук, или же вам нужно продержаться всего лишь какое-то время. Поступая подобным образом, вы сразу почувствуете значительное облегчение и прилив энергии, благодаря чему, вероятно, потратите меньше времени на легкие, но малополезные и неэффективные занятия. Решение наших проблем редко находится там, где мы ищем. Зачастую... Причины, по которым люди загружают себя работой на протяжении длительного времени, понятны и очевидны. Это может происходить из-за повышенного чувства ответственности по отношению к семье, коллегам или сослуживцам. Также играют роль и финансовые обстоятельства, например, долги или сроки оплаты по кредиту. Кроме того, существуют глубоко укоренившиеся, зачастую устаревшие представления о том, как именно следует выполнять ту или иную работу и как нужно к ней относиться. Я знаю, о чем говорю, так как в 41 год мой синдром выгорания проявлялся настолько сильно, что я решил отказаться от всего, чего добился и что приобрел за все время работы. Страх перед тем, что снова придется пережить депрессию, которая постигла меня в молодости, был так велик, что я был готов на что угодно, лишь бы вновь почувствовать себя свободным и ничем не обремененным. Но мне повезло. Мне посчастливилось встретить людей, которые смогли убедить меня в том, что из моей ситуации есть выход. Впрочем, мне пришлось подготовиться к полному переосмыслению вещей, которые до этого рассматривал как нечто незыблемое и нерушимое. Поскольку ситуация достигла апогея, то этот шаг мне дался не очень тяжело. Что же за этим последовало? Я учился и удивлялся, и мне снова и снова пришлось убедиться в том, что решение моих проблем — Редко находилось там, где мне хотелось его найти. Поэтому будет совершенно неудивительно, если некоторые стратегии, которые я собираюсь представить вашему вниманию, сначала покажутся немного безумными, преувеличенными, нереалистичными или даже абсурдными. По крайней мере, мне они показались именно такими, когда я впервые о них услышал. Тем не менее... Я не стал сопротивляться и в итоге был вознагражден. Подобным образом мы с коллегами избавили от синдрома выгорания очень многих людей, поэтому я могу посоветовать вам опробовать эти методы хотя бы в течение пары недель. Еще Альберт Эйнштейн очень метко выразился по этому поводу. «Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла». Наточите пилы. Наилучшая защита от выгорания заключается в том, чтобы выявить как можно больше факторов, крадущих у вас энергию и время, чтобы после этого исключить их из своей жизни. Иногда может возникнуть необходимость в большей или меньшей степени перестроить свои рабочие процессы. Стоит мне только произнести эту фразу, как многие мои пациенты, сильно пугаются. Прежде чем я успеваю рассказать, как именно будет выглядеть эта реструктуризация, они выдают одну и ту же фразу. В моем случае все просто обстоит так, как есть. Серьезные перемены на данный момент просто невозможны. Но как только мы выявляем, и исключаем в их рабочем пространстве факторы, ворующие время и энергию, ситуация предстает в совершенно другом свете. Я бы никогда не подумал, что перемены принесут такие плоды. Теперь я, наконец, понимаю, почему все эти годы был таким олухом, не достиг успеха. Некоторые настолько сильно увязли в ненавистной рутине, крутясь, как белка в колесе, что просто перестали видеть простейшие решения. Они работают день за днем тупой пилой, и, несмотря на то, что работа требует значительных усилий, она не приносит никаких результатов. Если бы вы призадумались на минутку, то поняли бы простую вещь — целесообразно заточить пилу, а не терять зря энергию и рабочие часы. Конечно, на заточку пилы уйдет какое-то время, и чем сильнее человек увязает в стрессе, тем меньше у него остается этого ценного ресурса. Впрочем, этот ресурс быстро восполнится, и в конечном итоге у вас появится не меньше, а больше времени, что станет очевидно, во всяком случае для окружающих. Такая же ситуация складывается и тогда, когда вы решаете выявить факторы, отнимающие силы и дни. Придется потратить какое-то время, чтобы начать осознанно следить за тем, какие убеждения, обобщения и ошибки мышления стоят у вас на пути, мешают продвигаться вперед и не дают вести прекрасную, расслабленную жизнь. Это могло быть вызвано проблемами в личной жизни или на работе. При этом неважно, кто вы, наемный работник, фрилансер или предприниматель. Однако выявление этих проблем — это хорошее вложение, независимо от причин, их вызвавших. Но перед тем, как мы начнем точить пилы, необходимо провести честную инвентаризацию. Карты на стол Сегодня неудовлетворенность в профессиональной сфере бесспорно представляет собой фактор влияния номер один в развитии синдрома выгорания. Изменить что-то к лучшему удается лишь тогда, когда вы абсолютно честны сами с собой. Возможно, вы заняты в такой сфере, куда пришли полными энтузиазма и идеалистических представлений. Но потом все изменилось, и работа просто съедает вас заживо. Если вы относитесь к зарплате как компенсации за физические и нравственные страдания, значит, пришло время покинуть золотую клетку. То же самое относится и к ситуации, при которой вы общаетесь со своим начальником только тогда, когда он в очередной раз находит ошибку в вашем отчете или же требует потрудиться сверхурочно так потратьте лучше свое время на написание пары сопроводительных писем вместо того, чтобы жить в офисе без доплаты за переработку. Работодателям, в свою очередь, можно порекомендовать избавиться от какого-нибудь работника, который приносит фирме одни проблемы. Признаюсь, что найти хорошего сотрудника на самом деле нелегко но всегда можно подыскать толкового кандидата, который действительно окупится через шаг, даже если поначалу потребуется вложить в него время и деньги. Усвойте следующее. Плохой работник не только вытягивает из вас деньги и трепет нервы, но и отравляет весь климат в коллективе, а в худших случаях даже сбивает с пути хороших сотрудников. Тому, кто живет в несчастливом браке, который фактически существует только на бумаге, давно следует осознать, что из-за этого он теряет большую часть своей жизненной энергии. Вы когда-нибудь задавались вопросом, как долго вам придется терпеть отношения, которые исчерпали себя? Многие отвечают так, пока мы не выплатим кредит за дом, или так, пока наш ребенок не вырастет, Вы когда-нибудь считали, сколько лет может пройти, прежде чем это случится? Я полагаю, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на нездоровые отношения. К тому же вы подаете плохой пример собственным детям. Если вы не разводитесь только лишь из-за своих любимых чад, то неосознанно прививаете им следующее убеждение. «Дорогой ребенок». Если ты когда-нибудь не будешь счастлив в отношениях, но у тебя появятся дети, тебе нельзя будет разводиться с партнером. Какой бы ужасной ни была ситуация, как бы она тебя не угнетала, иллюзия наличия здоровой семьи должна всегда быть на первом месте. Вы действительно полагаете, что тем самым делаете собственным детям добро? Если вы уже давно думаете о разводе, но вам не хватает смелости сделать этот шаг, или же вы просто не понимаете, как будете жить дальше, то вам требуется помощь специалиста. Это может быть консультант по вопросам семьи и брака, психолог или коуч, но нельзя преодолевать кризис отношений в одиночку. Проинспектируйте свои ценности. И подумайте, чьи они на самом деле? К несчастью, получается так, что одно из самых удивительных достоинств человека способность к эмпатии или сопереживанию может превратиться в ужасный недостаток. Некоторые люди могут точно догадаться о том, что нужно другим, но при этом не способны позаботиться об удовлетворении собственных потребностей. Это может прозвучать странно, И все же, хорошее поведение есть одна из основных причин того, почему люди выгорают. Бесспорно, такие качества, как осмотрительность, скромность, уважение, вежливость или чувство ответственности представляют собой костяк любого цивилизованного общества, и я не хочу ни в коем случае принизить их значимость. Однако пристойное и тактичное поведение – не подразумевает того, чтобы приносить себя в жертву и позволять другим вас использовать. Если вам, например, не повезло с коллегой, который постоянно выезжает за счет других, или же с шефом, эксплуатирующим вас по полной, то эти люди не заслуживают ни вашей верности, ни вашего чувства ответственности. Даже своим друзьям и родственникам вы иногда... Можете, должны и даже обязаны говорить «нет». Не нужно доказывать кому-либо, что вы приличный, воспитанный и вежливый человек. Лучше потратить время и силы на таких людей, которые действительно смогут это оценить и, в свою очередь, окажут вам ответное уважение и признание, которых вы заслуживаете. В большинстве случаев – Всего лишь ложные убеждения мешают людям быстро изменить хоть что-то в неудовлетворительной ситуации. Например, такой человек, который постоянно соглашается работать сверх нормы для своей фирмы без должного вознаграждения и не получает в дальнейшем никаких бонусов, скорее всего придерживается следующего правила. «Лучшей работы мне все равно не найти». Это убеждение крайне опасно, поскольку представляет собой одновременно и самосбывающееся пророчество. Тот, кто внушает себе мысль, что не сможет найти другого, более интересного и хорошо оплачиваемого места, конечно, никогда не станет активно его искать. Поэтому гораздо эффективней и полезней было бы внушить себе следующее убеждение. Профессия – идет от призвания, для меня обязательно найдется подходящая работа, а кто ищет, всегда найдет. Тот, кто не просто трудится на выбранном поприще, а следует своему призванию, значительно реже жалуется на недостаток энергии, поскольку работа дается ему гораздо легче. Даже хобби можно сделать своей профессией, если проявить достаточно креативности и самоотдачи, как показывает приведенный далее случай из моей практики. Некий 43-летний человек обратился к нам в клинику с острым синдромом выгорания. Он трудился в рекламном агентстве и страдал от давления, которое оказывали на него и начальник, и клиенты, которых он обслуживал. Работа, о которой он когда-то грезил, давно превратилась из сказки в настоящий кошмар. А между тем все больше молодых и амбициозных начинающих дизайнеров были готовы работать за половину его оклада. На первом же сеансе я спросил, есть ли хоть что-нибудь такое, что на самом деле приводит его в восторг. Выяснилось, что всю жизнь мой пациент любил путешествовать. Посещение новых стран и знакомство с их культурой наполняло его душу такой радостью, что даже глаза начинали светиться, стоило ему заговорить о своей страсти. Когда я спросил, почему он не сделал путешествия своей профессией, то он враз паник и выдал следующее ограничивающее убеждение — этим нельзя заработать на жизнь. Это убеждение было таким мощным, что ему никогда даже в голову не приходила мысль забить в поисковой строке «Как зарабатывать на путешествиях». И это несмотря на то, что он ежедневно работал социальными сетями и занимался онлайн-маркетингом. Поэтому я убедил его тотчас же выяснить, что так называемые «тревел-блогеры» То есть люди, которые выкладывают на своих интернет-ресурсах отчеты о путешествиях, очень неплохо живут на доходы со своих блогов. Заработок профессиональных туристов, разъезжающих по миру, большей частью колеблется примерно между половиной тысячами и пятью тысячами евро, в зависимости от того, насколько прилежно трудится путешественник. Если еще принять в расчет, что евро в большинстве стран – обладает более высокой покупательной способностью, чем в Германии, становится понятно, что тревел-блогерам даже не нужно отказываться от привычных удобств, следуя своему призванию. Вдохновленный открывшимися перспективами, дизайнер тем же вечером начал выкладывать имеющиеся у него в наличии фото и видео из предыдущих путешествий и сочинять небольшие тексты о совершенных поездках. Вместо того, чтобы вечерами потягивать пиво, лежа на диване перед телевизором, во фрустрации, он ежедневно уделял один час для работы над своим тревел-блогом. Через девять месяцев у него появилось свыше 30 тысяч подписчиков, а сам блог стал генерировать доход в размере 800-1300 евро в месяц. Как только по прошествии еще шести месяцев публикации в блоге впервые принесли ему больше двух тысяч евро, он по собственному желанию уволился из конторы, где работал все это время, чтобы целиком посвятить себя призванию. А синдром выгорания исчез сам собой даже раньше, уже через несколько недель, После того, как бывший дизайнер решил уйти на новое профессиональное поприще, синдром просто растворился в воздухе. Иногда достаточно лишь открыть для себя новые перспективы, чтобы мобилизовать скрытые силы, необходимые на пути, ведущем к цели. Создание блога о том, что по-настоящему впечатляет, стало для многих людей решающим шагом, который позволил понемногу избавиться от оков ненавистной и не приносящей удовлетворения работы, а также начать зарабатывать деньги, занимаясь другим видом деятельности, который действительно приносит удовольствие. Необходимые знания для создания собственного блога можно получить всего за 20 евро на интернет-курсах, таких как, например, udemy.com. Там вы узнаете, как, например, при помощи Google AdSense сделать из вашего блога регулярный источник дохода. Часто достаточно 15-20 часов обучения, после чего вы можете отправиться в путь и получать первые деньги. О чем именно вы будете сообщать людям в своем блоге о дрессировке собак, секретах садоводства и огородничества – безглютеновом питании или даже о путешествиях зависит целиком и полностью только от того, к чему у вас лежит душа. Небольшой совет. Если вы забьете в поисковике Google запрос «Как зарабатывать на путешествиях», вы всенепременно наткнетесь на особенно удачный сайт популярной travel блогерши по имени Карина Херман. Он носит название «Как путешествия разрушили мою жизнь». Госпожа Херман подробно, элегантно и с юмором разбирает все мифы о путешествиях, поэтому я вам искренне рекомендую посетить ее сайт www.pingcompass.de Ложь, повторенная тысячу раз. Большинство из вас принадлежит к людям, которым с малых лет прививались следующие жизненные мудрости. Жизнь не всегда складывается так, как нам хочется. Ты родился не для того, чтобы наслаждаться и развлекаться. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. В жизни всем приходится не сладко. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Все эти убеждения — не ведут к получению радости от жизни и обретению легкости бытия. Пусть это прозвучит грубо, но я все же скажу, что подобные фразы служат прежде всего, чтобы воспитывать послушных и безропотных подчиненных. Тот, кто вырос на подобного рода убеждениях, с детства учится подчиняться, прогибаться, идти на нежелательные компромиссы и беспрекословно выполнять приказы. К счастью, сегодня у нас есть совершенно другие возможности, и многие успешные люди получают удовольствие от жизни, ведут приятную жизнь вместо того, чтобы работать до изнемождения. Можно задать им вопрос, как вы достигли всего этого. Очень хочется спросить и себя самого, и таких людей, что же могу сделать я, чтобы вести такую же прекрасную жизнь? Хорошие и плохие советчики. Если в будущем вы решите спросить совета у кого-либо, лучше всего прислушиваться к мнению людей, которые на собственном примере доказали, что знают, как прожить жизнь хорошо. Не стоит интересоваться у знакомого закоренелого холостяка о том, как налаживать отношения с противоположным полом. А если вам пришла в голову мысль сменить вид деятельности, я бы не стал обсуждать эту тему с человеком, который несколько десятков лет прозибает в одной и той же фирме и долгие годы считает дни до выхода на пенсию. К сожалению, есть очень много людей, которые всю жизнь экономили деньги и послушно выполняли то, что от них требовали. Их целью было продержаться до пенсии – чтобы потом, в старости, в полную меру насладиться свободным временем. Самое грустное заключается в том, что многие из них просто не дожили до нужного возраста или были к тому моменту настолько больны или немощны, что ни о каком наслаждении не могло быть и речи. Поэтому забудьте сказку о прекрасной старости – Это такая же опасная ложь, как и высказывание, будто пенсия является гарантией обеспеченной старости. Поэтому на всех семинарах я часто говорю следующую фразу. «Я твердо верю в жизнь перед смертью». Часто участникам требуется какое-то время для осмысления, прежде чем они начинают ухмыляться. «Жизнь перед смертью» означает, что она протекает прямо тут, Здесь и сейчас, в настоящем моменте. Она не начинается тогда, когда вы, наконец, закончите тот или иной проект, или когда вырастут ваши дети и выпорхнут из родительского гнезда, или когда вы достигнете пенсионного возраста. Делайте ежедневно что-нибудь такое, что дарит вам чувство не зря прожитого дня. Осознанно наслаждайтесь хорошей едой. Ходите на прогулки, читайте действительно стоящие книги, но прежде всего смейтесь. Мы с женой даже заключили по этому поводу брачный договор. Он состоит из одного единственного пункта. Мы взяли друг перед другом обязательство, что до конца наших дней будем смешить друг друга как минимум один раз на дню. Каким примером вы хотите быть? У счастливых детей счастливые родители. Это мудрое и весьма полезное убеждение. Многие люди при воспитании потомства зациклены исключительно на том, чтобы обеспечить своих чад всем тем, чего не было в их детстве, или стремятся оградить их от таких неприятностей, с которыми когда-то столкнулись их собственные родители. Проводите время со своими детьми, пока они еще любознательны и хотят учиться у отца и матери. Прививайте им знания о том, что такое жизнь и как именно нужно ее проводить. Вы не обеспечите своим чадам стабильного будущего. Если тянете лямку, выбиваетесь из сил в ущерб общению с ними, а в качестве компенсации покупаете им новый смартфон. Сильные. Смелые, радостные и целеустремленные личности вырастают из детей только если мы проводим с ними время, воспитываем их, задаем им умные вопросы и охраняем от того, чтобы они не стали жертвами собственных ложных убеждений. Чтобы привить собственным детям все эти качества, мы должны сначала сами обзавестись ими. Усилия окупятся. Это стоит сделать не только для самих себя, но и ради собственных детей. Молодые люди, которые выросли в благоприятных условиях, хотят и могут совершенно самостоятельно позаботиться о своем благосостоянии. И это происходит не вопреки, а благодаря тому, что вы, как родители, выполняли свое предназначение, следовали за собственным призванием и тем самым изначально подавали своим чадам хороший пример. Найдите здоровую середину. Приведенные ранее слова ни в коем случае не означают, что вы постоянно должны убеждать своих детей в том, что они самые хорошие, умные и вообще самые-самые-самые. Подстегивайте своих отпрысков к развитию, используя метод «кнута и пряника». Если восхвалять ребенка до небес даже за какую-нибудь небрежно намалеванную картинку, едва ли в будущем у него будут большие амбиции, необходимые, чтобы добиться успехов в обучении или работе. Возможно, вы слышали выражение «родители вертолеты». Чаще всего его используют по отношению к мамашам, которые постоянно кружат над своими чадами в стремлении оградить их от всего, что только может представлять опасность. Каким же образом должны такие дети научиться выдерживать удары судьбы, если их лишили всякой возможности развиваться? При этом часто такие родители забывают позаботиться о самих себе. Стремление быть идеальным в роли отца или матери мешает им своевременно восполнять собственные энергетические резервы. По этой причине именно родители вертолеты очень часто страдают от выгорания или впадают в депрессию. Если дело зашло так далеко, то, как правило, очень быстро выясняется, что дети могут без проблем действовать в автономном режиме, даже если над ними постоянно не кружат. Так не лучше ли с самого начала отказаться от перфекционизма при воспитании, а расти и развиваться вместе с ребенком? Люди с синдромом выгорания — это автоматы убеждений. Несколько лет назад к нам в клинику обратилась 29-летняя женщина, которая страдала от очень тяжелого синдрома выгорания. Работая физиотерапевтом на условиях самозанятости, она в одиночку воспитывала четырехлетнюю дочь. Поскольку она была не замужем, ее жизнь крутилась только вокруг работы и ухода за ребенком. По вечерам, когда малютка наконец засыпала, мать чаще всего была настолько вымотана, что как только садилась перед телевизором, сразу отключалась. Она не поддерживала контакта с отцом своей дочери, потому что даже во время беременности пациентки он неоднократно изменял ей и врал. Женщине не хватало ни времени, ни желания, чтобы вступить в новые отношения. На мой вопрос о том, когда она в последний раз сделала что-то для себя, пациентка лишь удивленно пожала плечами. В ее нынешней ситуации об этом не могло быть и речи, Ее родители жили очень далеко, да и подруга, у которой она раньше могла оставить ребенка на пару часов, недавно тоже переехала в другой город. Когда я предложил пациентке нанять няню, она тотчас отвергла этот вариант. Во-первых, она не могла себе этого позволить с финансовой точки зрения. Во-вторых, очень сложно найти благонадежную воспитательницу, и, в-третьих, она бы ни в коем случае не доверила своего ребенка чужому человеку. «Ну надо же!» — тут же воскликнул я с провоцирующей интонацией. «Сразу три ложных убеждения в одном предложении. Для начала вам следовало бы хотя бы попробовать». Пребывая в неимоверном раздражении, моя пациентка спросила, что же я имею в виду. Разумеется, она не замечала никакой лжи в своих словах, поэтому я впустил немного света во тьму ее верований и убеждений. Ложное убеждение номер один. Я не могу себе этого позволить. В зависимости от услуги, мануальная терапия, массаж или лечебная гимнастика, моя клиентка зарабатывала 32-48 евро в час что в 3-4 раза больше, чем нужно платить приходящей няне. Даже если попросить ее забрать дочь из детсада и оплатить поезд из дома и обратно, двумя часами дополнительной работы пациентка компенсировала бы затраты на услуги по присмотру за ребенком в течение всего вечера и освободила бы время для себя. На самом деле, не имело никакого значения, работала ли она физиотерапевтом, служащей в офисе или дальнобойщицей. Как правило, средний почасовой заработок любого специалиста в несколько раз превышает стоимость услуг приходящей няни. Если это не ваш случай, значит, вам срочно стоит подправить резюме и найти себе какое-нибудь другое место – так как при нынешнем дефиците квалифицированных кадров ваше рабочее время скорее всего стоит гораздо дороже, чем вам платят сейчас фраза я не могу себе этого позволить означает в переводе на конкретный язык следующее я не хочу себе этого позволять ложное убеждение номер два благонадежную няню не так то легко найти миллионы семей а также одинокие родители время от времени приглашают приходящую няню. Если было бы невозможно найти достойного кандидата, вряд ли кто-либо захотел воспользоваться услугами подобного рода. А полагать, что все эти родители доверяют своих чад каким-то подозрительным личностям, было бы невероятно абсурдно. Независимо от того, о ком идет речь, будь то старшеклассницы, студентки, пенсионерки или же молодые мамы, которые хотят подзаработать, присматривая за другими детьми, спектр благонадежных приходящих нянь очень даже велик. Если опросить родителей других детей в детском саду или соседей, просмотреть доску объявлений в ближайшем магазине, поискать в интернете или, наконец, поинтересоваться у собственных родственников, Как видите, возможностей больше, чем достаточно. Вы наверняка найдете несколько кандидатов. Теперь же давайте перейдем к третьей, самой серьезной лжи, озвученной пациенткой. Ложное убеждение номер три. Я бы ни в коем случае не доверила своего ребенка чужому человеку. Как только вы впервые привели своего сына или дочь в детский сад, он или она попадает в руки совершенно чужих людей. И это очень хорошо. Только так ваш ребенок сможет приобрести необходимые социальные навыки, чтобы позже не превратиться в отщепенца, аутсайдера, буку или волка-одиночку. Насколько важно для малыша сформировать крепкую связь с объектами первичной привязанности, то есть с обоими родителями, Настолько же необходимо привить ему мысль о том, что можно и нужно налаживать эмоциональные связи и с другими людьми. Если этого не происходит, то с раннего возраста закладываются предпосылки для тревожных расстройств и других проблем с психикой. Ведь тот, кто с малых лет научился доверять только отцу и матери, почти наверняка вырастет боязливым и уже в дошкольном возрасте обучится поведению избегания. Привычка убеждать себя самого и других в том, что вы никогда, внимание, обобщение, не доверили бы своего ребенка незнакомому человеку, имеет другие, очень серьезные последствия. Родители, которые думают подобным образом, Выгорают со временем все больше и больше, их нервная система становится все слабее и неустойчивее, психика расшатывается и так продолжается до тех пор, пока однажды они не осознают, что уже давно не проявляли к своим детям истинной любви и привязанности. Если вы своевременно позаботитесь о том, чтобы наряду с выполнением обязанностей отца или матери, у вас была бы возможность вести качественную личную жизнь, то это пойдет на благо не только вам, но будет полезно и для вашего ребенка. Во-первых, вы будете сохранять суверенитет и независимость как родитель. А во-вторых, дети копируют поведение взрослых, находящихся в их ближайшем окружении. Поэтому если вы не хотите, чтобы ваш ребенок в будущем точно так же, как вы сейчас, разрывался между работой и семьей, то пришло время распрощаться с некоторыми ложными убеждениями. Вышесказанное относится в равной мере и к тем, у которых нет детей. Люди с психическими проблемами склонны в первую очередь заботиться о других, откладывая решение собственных проблем. И если у человека нет детей, о которых он мог бы позаботиться, то объектом для проявления нежности могут стать племянники или племянницы, собственные родители, друзья, знакомые, собака, кошка или же какое-нибудь другое существо. Во всех этих случаях справедливо отметить, что уверенность и силу излучает только человек, который выявил и устранил факторы, ворующие у него время и энергию. Поэтому он может оказывать помощь и поддержку другим, не причиняя вред себе самому.